Лох Тей. Озеро Тей. Если бы я был поэтом, как Карл Томан или Атакар Фишер, я написал бы сегодня небольшое, но красивое стихотворение. Я написал бы стихи о шотландских озерах, овеянных шотландским ветром и орошенных ежедневным шотландским дождем. В стихах говорилось бы о синих волнах, о вереске, папоротнике и задумчивых тропинках. И я умолчал бы, что эти задумчивые тропинки повсюду обнесены забором, видимо, для того, чтобы феи не могли устраивать на них танцы. Что же, приходится рассказать суровой прозой, как здесь красиво. Голубовато-лиловое озеро между голыми скалами. Это озеро называется Лохтей. И каждая долина называется Глен, каждая гора — Бен, и каждый человек — Мак. Озеро голубое и спокойное, колючий ветер, косматые черные и рыжие бычки на лугах, смолено черные ручьи и скалы, как в балладах, пустынные, поросшие травой и вереском. Как все это описать? Лучше всего, конечно, в стихах, но я не могу придумать рифмы к слову «ветер». Вчера вечером этот же ветер занес меня в замок Фин-Лариг, и я ужасно напугал старика-сторожа, потому что он как раз в этот момент подметал бывший шафот и, кажется, принял меня за привидение. Успокоившись на этот счет, он на своеобразном наречии, но с большим удовольствием рассказал мне о месте казней. Там есть дыра, и через нее отрубленные головы падали в подземелье, но, по-моему, весьма возможно, что это отверстие и подземная камера, которые очень смахивают на отхожее место, служили вовсе не кровавым делам, а естественным нуждам. Находившийся там американец осматривал все это со скептической улыбкой, как явную чепуху. Но ведь американцы ничего не смыслят в тайнах Старого Света. Дедушка-сторож необычайно гордился своим замком, Он показывал всякие деревья, старые подковы, камни и невероятно долго, очевидно, по-гельски распространялся о королеве Марии Стюарт, маркизе Балахбуихе и о шотландской истории. В замке есть помещение со статуями. Одна из них изображает королеву Марию Стюарт, другая – какого-то рыцаря Кэмпбелла, третья – шута королевы. Я нарисовал его для вас. Очень оригинальна одна старая статуя, о которой дед рассказывал, очевидно, на основании старинных преданий. Она изображает сварливую женщину. Так как ее брань невозможно было выдержать, шериф велел, чтобы все пострадавшие от ее языка публично отхлестали ее по заду, что якобы и показывает наглядно скульптура. Я расхожусь с местными авторитетами. Мне кажется, эта статуя гораздо древнее шерифов, сварливых женщин и замка Фин-Лариг. Я думаю, она изображает что-нибудь очень древнее, возможно, муки грешников в преисподней. Впрочем, я ее тщательно зарисовал. Мне также удалось нарисовать четушь шотландцев, мужа и жену. Шотландцы по большей части коренастые, с цветущими лицами и толстыми шеями. У них много детей и симпатичные старинные названия кланов. Юбки или кильты они носят только на военной службе, да играя на волынке. Клетчатые пледы называются тартанами и играют роль гербов. У каждого клана тартан своих цветов, что, несомненно, служило когда-то, достаточным поводом к истреблению всех кланов с тартанами иного цвета. Шотландское воскресенье еще хуже английского, а шотландское богослужение дает представление о бесконечности. Пасторы, не столь розовые и благодушные, как в англиканской церкви, носят колючие усы. По всей Шотландии по воскресеньям не ходят поезда, закрываются вокзалы, и не делается ровно ничего странно что не останавливаются так же и часы только ветер рябит воду в лазурных и стальных озерах между голыми склонами гор. я плыл по такому озеру в конце концов моя лодка очутилась на мели я положил перо и отправился бродить по задумчивым тропинкам между проволочными изгородями. И под серыми небесами мне открылась другая Шотландия. Длинные пустынные глены с разрушенными каменными хижинами, каменные заборы, сбегающие по склонам, каменный, едва ли не единственный на много миль и как будто необитаемый дом, то тут, то там поле овса высотой с палец, все остальное — лишь папоротники, камни и трава, жесткая, как мох. Иногда заблеет овца, карабкаясь без пастуха по откосу, иногда жалобно закричит птица. Внизу между суковатыми дубками шумит черная, дожелто-вспененная река Дохарт. Странная, суровая, словно доисторическая страна. Тучи переползают через гребни гор, Сетка дождя застилает унылый пустынный край, Который до сих пор не покорился человеку. А внизу шумит по черным камням Черная река Дохард. Примечание: Карл Томан, 1877-1946. Атакар Фишер, 1883-1938 известные чешские поэты.